Болон только что закончил первичную отладку эмулятора и раздувался от гордости. Эмулятор получился конфетка, заглядение, раз в 500 быстрее оригинала. Болон знал, как ускорить его еще раза в 2-3. Компы драконов обладали просто чудовищным быстродействием. Гордясь собой, он оделся потеплее и пошел к мосту. Тайне мечтая ненароком похвастаться. Дракон сматывал удочки. Не клюет, пожаловался он. Холодно. Если мне холодно, то рыбе каково? Бо он с ним согласился. Идемте, я вам одну вещь покажу, предложил дракон и повел Болана в лес. Идти пришлось около полутора километров. Прямо посреди деревьев. Укрытые толстым пластиком Стояли штабеля ящиков Дракон смахнул желтые листья Откинул пластик И когтями вскрыл верхний ящик Что это, изумился Болон Киберзародыш В остальных чего только нет А все это заначка со времен политического кризиса Если мы пройдем пяток километров то найдем еще две. Кто это устроил? Угадайте с трех попыток. Шалах. Ответ неверный. Ее тайничок в двух километрах отсюда. Бенедикт? Дракон на секунду задумался. Нет. Судя по обилию техники, Артем... Впрочем, я могу и ошибаться. Ребятишки очень боялись что я прикажу им убраться с этой планеты. Как вы это обнаружили? Элементарно, Болан. Попросил нанести на карту местности все маршруты киберов. Поскольку киберы в кустике до ветра не бегают, меня заинтересовали эти натоптанные тропинки. На обратном пути обсуждали проблемы восстановления контакта. Болан убеждал, что сразу открывать постоянную связь с родным миром нежелательно по политическим мотивам. Это вызовет шок и борьбу за власть в конклаве. Влиятельного секретаря могут отодвинуть в сторонку, а тогда последствия непредсказуемы. Лучше взяться за дело мягко и осторожно, дать возможность влиятельному секретарю подняться на гребне волны. Великий дракон Внимательно выслушал все аргументы Болона, не возразил ни по одному пункту, но попросил допуск на планету для трех своих жен и двух разумных андроидов. Две жены социологи-практики, третья обидится, если не пригласить. А сестренки сами ведь явятся, так что лучше уж заранее от греха подальше. Болон разрешение выдал и поинтересовался. Сестренок случайно не врединами ли зовут? По тяжелому вздоху понял, что да, врединами.